С трудом переставляя ноги, брат с сестрой добрались до общего пляжа, разыскали грайдол родителей и без сил свалились на песок рядом. Не стали возражать, когда родители робко предложили им поиграть с Мизией, тем более, что Мизин-мячик откатился в море, и уже знакомая обратная волна радостно погнала его к шведским берегам, да еще с такой скоростью, что никто из курортников даже не предпринял попытки перехватить мяч. Значит, подвижные игры отпадали, а в неподвижные можно и поиграть. Неподвижные заключались в строительстве замка из песка и перебирании камешков, которыми был усыпан пляж. Новый, причем мощный прилив сил, брат с сестрой испытали в тот момент, когда на пляже вдруг появился рыжий попрыгун. Шел он просто так, прогуливался. Во всяком случае, всем своим видом показывал «идет просто так» прогуливается. Шел он по кромке моря откуда-то со стороны порта. Вслепую, тыча лопатой в песок, Яночка с Павликом наблюдали за подозрительным объектом, еще не зная, что предпринять. Попрыгун благородно обошел их стройку и последовал дальше. Остановившись на свободном участке пляжа, он повернулся лицом к морю и принялся любоваться морским простором. Не отрывая взгляда от простора, Попрыгун вынул из кармана своего купального халата пачку сигарет и коробок спичек. Достав сигарету, воткнул ее в рот, потряс спичечным коробком. Оказалось, коробок пуст. Попрыгун все же открыл его, чтобы убедиться в этом прискорбном факте, и беспомощно оглянулся. Рядом никого из пляжующихся не оказалось. Но с противоположной стороны пляжа сюда шел какой-то мужчина в шортах и распошонке в цветочек. Видимо, попрыгун попросил у него спички, потому что незнакомец вытащил коробок из кармана в шортах. Не кстати проходящие мимо курортники на мгновение заслонили обоих, а когда прошли... Попрыгун, уже выпуская дым из сигареты, опять полез в карман халата за пустым спичечным коробком и принялся перекладывать в него часть спичек из коробка незнакомца. А потом оба пошли рядышком в ту сторону, куда направлялся рыжий попрыгун. — И ничего я толком не разглядела, — раздраженно прошептала Яночка Павлику. — А тут еще эти заслонили. — прошептал Павлик в ответ и мотнул головой куда-то вдоль пляжа. Взглянув в том направлении, Яночка увидела хабра. Пёс, видимо, вернулся из леса через соседний проход в дюнах и сейчас, приткнув нос к песку, явно шел по следу, направляясь прямиком к морю. У самой воды повернул и теперь бежал в сторону Яночки с Павликом. Но уже не так быстро. Похоже, набегающая волна размывала след. Вдруг пёс поднял голову, понюхал воздух и, не раздумывая, бросился к незнакомцу в шортах. Резко затормозив, опять понюхал воздух, несколько раз обежал вокруг незамечавших его мужчин, занятых разговором, вернулся к оставленному следу, оглянулся на Яночку с Павликом и, убедившись в правильности сделанного вывода, оставив последние сомнения, торжествуя, сделал стойку на выслеженного зверя. — Так, — громко вырвалось у Павлика, Занятая разноцветными камешками, Мизя на всякий случай испуганно пискнула. Это заставило Павлика взять себя в руки и сдержать рвущиеся на уста слова. «При Мизе ничего нельзя говорить, а пообщаться с сестрой срочно требуется. Сначала надо избавиться от Мизи». Мальчик оглянулся. чтобы тут придумать?» Вдохновение снизошло внезапно. «О, медуза!» – вскричал Павлик. «О, две медузы!» С паническим воплем Мизя вскочила и бросилась на утёк. Павлик, не вставая, подполз к сестре. Видела? Хабр шел по следу того типа. «Вот и я гадаю, где же он мог его встретить?» – отозвалась девочка. «Без причины не шел бы. Так надо его спросить. А пока беги за ним скорее». Павлик с такой энергией бросился к Хабру, словно после трудоемких утренних экспериментов в море, прошло как минимум недели две. И когда все еще встревоженная Мизя боязливо вернулась к брошенным камешкам, Павлик с Хабром были уже далеко. Яночка с отвращением вяло ковыряла лопаткой песок, всем сердцем испытывая глухую неприязнь вот к этому живому препятствию, помешавшему предаться ни с чем не сравнимым эмоциям охоты. Нет, надо во что бы то ни стало избавиться от этой трусихи. Хотя бы на один денек избавиться. Что бы такое придумать? В голове зароились какие-то неясные соображения. Засверкали рубины и бриллианты. Замелькали пани, обвешанные этими драгоценностями. Хорошо бы эти пани были где-нибудь подальше, ну, скажем, в рыбачьих контах. О, замечательно, в рыбачьих контах. Несколько километров отсюда. Мизя с матерью могли бы отправиться в конты, любоваться рубинами и бриллиантами на элегантных женщинах. Ничто другое Мизю с мамой не заинтересует, только драгоценности. И так решено. Яночка уже раскрыла рот, чтобы начать очередную байку. Да пришлось закрыть, так как внезапно перед ней появился попрыгун. Он возвращался и шел один. Мужчина в шортах остался где-то вдалеке, несомненно, под бдительным наблюдением Павлика и Хабра. Бросив лопатку, Яночка вскочила. Переполошенная Мизя с криком ужаса тоже вскочила. «Что?» Опять медузы?» Оглянувшись и убедившись, что этих страшилищ поблизости нет, она вцепилась в Яночку. «Ты куда? Ты зачем? Я хочу с тобой!» Яночка с раздражением подумала, что Мизя будет хуже смолы, но ведь мама велела поиграть с ней. «Ладно, если уж не отвязаться от этой прилипалой, то пусть хотя бы сама идет, чтобы не приходилось ее тащить и подгонять. Там у порта «Много красивых камешков», – сказала Яночка, – «и к тому же разноцветных». Разноцветные камешки явно заинтересовали Мизю. Она отпустила Яночку и вприпрыжку побежала рядом с ней. Наверное, сам порт не казался ей опасным местом, и только на полпути она спохватилась. «Ой, там ведь рыба!» «Нет там никакой рыбы» решительно заявила Яночка, не снижая скорости и не спуская глаз шагающего впереди попрыгуна. И пояснила, всю рыбу забирают в рыбный склад. Помнишь, он там возле автобусной остановки? Перед портом мы в самом деле оказались целые россыпи разноцветных камней. Особенно красивыми они казались потому, что время от времени на них набегала легкая волна, смачивала, и они потрясающе блестели и переливались на солнце. Вскрикнув от восторга, Мизя присела и принялась собирать сокровища. А перед Яночкой возникла следующая проблема. Как сначала оторвать Мизю от этой красоты, а затем каким-то чудом провести ее мимо сетей и ящиков полных рыбы? Рыба трепыхается и извивается. На дне с криком носятся страшные чайки. А рядом, по берегу, бегают и вовсе ужасные беспризорные псы. Предприятие казалось совершенно безнадежным. Яночка так и не придумала ничего умнее, как сказать Мизе, что там, в порту, камни еще красивее. Чуть ли не силой оторвав Мизю от камней, Яночка потащила ее, упирающуюся и по дороге пытающуюся подобрать еще кое-какие из самых красивых. Яночка боялась, что попрыгун вот-вот исчезнет в толпе рыбаков, и тогда ищи его. С криком восторга Мизя вырвала руку и бросилась за особенно красивым камнем. Пришлось опять силой оторвать ее от камней и тащить за собой. Возможно, и удалось бы провести ее мимо бесчисленных опасностей, поскольку Мизя шла, глядя под ноги, и не замечая того, что происходит вокруг, если бы она не наткнулась на мертвую треску. Море то пододвигало ее к берегу, то забирало обратно. И казалось, что мертвая треска двигается. Естественно, Мизя тут же отскочила с диким воплем. «Ой, ой, рыба!» И тут Яночка поняла. «Все». Больше она не выдержит. Что-то подступило к самому сердцу и перевернуло вверх ногами все ее существо. И из глубины вырвалось страшное проклятие, которым они с Павликом пользовались в совершенно исключительных случаях, когда терпеть больше уже не было никакой возможности. Когда-то давно, когда они были совсем маленькими, услышали они это слово, наверняка самое жуткое проклятие в мире. И вот Яночка не выдержала. «Триотрава!» — яростно взревела она. Бедная Мизя остолбенела. Такого она от вежливой Яночки не ожидала и сразу позабыла о рыбе. «Ой, ты так нехорошо выражаешься!» — не верила она своим ушам. Попрыгун вдруг свернул к одной из лодок с уловом и остановился. Яночка сразу успокоилась. Преследуемый зверь остановился, можно было и им передохнуть. Не говоря ни слова, она взяла за руку присмиревшую Мизю и, не торопясь, побрела по кромке моря, делая вид, что собирает камешки. Мизя только сейчас заметила, в каком опасном месте они оказались, и уже не вырывалась, боясь, что сердитая Яночка совсем разгневается и бросит ее здесь одну. Попрыгун меж тем принялся прохаживаться вдоль лодок. Чуть ли не в каждую заглядывал, заговаривал с рыбаками и отходил. У одной из лодок он задержался. Ее хозяин взял предложенную по попрыгуном сигарету, оперся локтями на просмоленный борт и, закурив, принялся о чем-то разговаривать с Рыжим. Многое бы дала Яночка за то, чтобы услышать, о чем они говорят». Возможно, это был тот самый рыбак, с которым попрыгун так долго шептался в рыбачьем порту. Но уверенности не было. Эх, сюда бы сейчас хабра! Как жаль, что человек не наделен собачьим чутьем. Впрочем, в данный момент у Яночки и человечье чутью отсутствовало. Все подавляла жуткая вонь гниющей рыбы, которую ветер приносил из дюн. И тут Мизя пискнула за спиной. Ой, здесь воняет! Яночка лихорадочно решала, что же делать. Подслушать интересующий ее разговор можно было лишь в том случае, если бы удалось подобраться к разговаривающим вплотную, иначе все равно ничего не услышишь, такой шум стоял. К шуму моря и крикам чаек примешивались громкие голоса рыбаков, рев моторов на рыбачьих катерах и лодках, грохот передвигаемых ящиков с рыбой. Да и кто поручится, что в самый ответственный момент не помешает Мизя, которая опять что-нибудь испугает? «Броник!» – заорал вдруг кто-то над самым ухом Яночки. «Опять перекур устроил!» Броником оказался рыбак, беседующий с попрыгуном. Они обернулись на крик и успокаивающе помахали рукой а Попрыгун настойчиво продолжал что-то ему втолковывать. Рыбак вроде бы не соглашался, качал головой. Оглянулся на кричавшего и нехотя принялся за работу. Стал вытаскивать из сети Камбалу, уже не слушая Попрыгуна. Тот постоял-постоял, да и пошел к другим лодкам. Все дальше, уходя от Яночки. Следить за ним с присосавшейся мизей не было никакой возможности. Тяжело вздохнув, Яночка повернула обратно.